Глава восьмая. Валом свете слепоты я вижу всё. Ощущение было таким, словно в глотку ему запихнули горсть битого стекла. Минуту Энсадум приходил в себя. Медленно разлепил сначала один, затем второй глаз. Ощупал языком пустое место, где недавно находился зуб. Наружу из перевернутого экипажа он буквально вывалился, а затем некоторое время лежал, глядя в серое небо над собой. Неподалеку ветер трепал брошенную накануне книгу. Теперь с раскрытой страницы на него уставилось, насмехаясь, одинокое око. «Что ты видела?» «Если бы на нарисованной сетчатке могло сохраниться хоть что-нибудь». Однажды инсадум посмотрел в глаз мертвеца и увидел бледное, перекошенное от страха лицо. Только спустя мгновение он понял, что смотрит на собственное отражение. Если бы можно было таким же образом заглянуть в грядущие и предвидеть последствия своих действий. На коже и одежде кровь успела засохнуть, немного ее впиталось в обивку, образовав острова бурых пятен. Тяжелее всего оказалось разогнуть затекшие конечности. В позе, в которой он пришел в себя, трудно было подобрать название. Левая рука почти не двигалась, правая двигалась кое-как. Ногам досталось меньше, однако за ночь обувка сдавила распухшие ступни таким образом, что Энсадуму стало казаться, будто он больше никогда не снимет башмак и не наденет новый. А нога на всю оставшуюся жизнь останется кривой и узловатой, как корень дерева. Он мог бы вернуться по следам от колес повозки, как и планировал накануне. Выбр... Выбравшись наружу и оглядевшись, он не обнаружил ничего нового. Всё та же безжизненная пустошь, камни и мох, влажная почва и островки снега. К счастью, за ночь снега выпало мало, и следы от колёс легко различались. Особенно отчетливыми они становились неподалеку от того места, где лежала опрокинутая повозка. Обе колеи там причудливо изгибались, переходя в подобие запятой или финального росчерка, поставленного уверенной рукой. Энсадум с тоской подумал, что этот росчерк мог стать последним в его жизни. Вдалеке по-прежнему висел туман. Практику казалось, будто он никуда и не уходил, просто время от времени отступало, спустя какое-то время возвращался. Пелена была сплошной, в ней не угадывалось ничего, как, например, в городе, где тоже случаются туманы. Но почти всегда за белой дымкой прячутся здания и уличные фонари, очертания которых хорошо заметны, а здесь — ничего. Ровная серая хмарь, словно кто-то, Разбавил в стакане воды каплю чёрной акварели. Довольно долгое время шорох мелкого камня под его ногами был единственным звуком, который сопровождал Инсадума. Некоторое время он пробовал говорить вслух что-то ободряющее, но без особого успеха. Затем начал считать шаги, главным образом за тем, чтобы сопротивляться одолевающей силе холода. Но быстро сдался. Тем временем рядом с предыдущими полосами от колёс появились следы копыт. С тех пор, как использовать какие бы то ни было механизмы, от самых простых до сложных, стало невозможно, основным средством передвижения вновь, как и в прежние времена, оказались лошади. Поезда, автомобили, корабли — всё пришло в негодность. Практик не забыл, что такое автомобиль. И паровоз. В детстве они с отцом раз или два садились в повозку без лошадей на четырёх колёсах. Правил сам отец, и руки его были обтянуты чёрными перчатками, а на лице громоздились большие авиационные очки. Впрочем, пользовался он автомобилем скорее для развлечения, чем для поезда куда-нибудь на дальние расстояния. Для этого использовали поезд. Энсадум хорошо помнил, как они с отцом и матерью поднимались по ступеням вагона, а затем шли по узкому коридору, где с одной стороны располагались двери купе, а с другой — широкие окна из обрамлённого металлом стекла. Рельсы были проложены не только по всему Ахирону, но вели и в Завараж, и даже на территорию Мензаркабана, где степи постепенно переходили в пустыню. Казалось, что на поезде можно объехать весь мир, ведь все железнодорожные пути были связаны друг с другом. Он помнил чрево поезда, сплошь деревянные панели с редкими вкраплениями металла и хрусталя, помнил тихий шорох открываемых дверей и запах. Особенно запах. В поезде пахло всем и сразу. Мазутом, деревом, кожей, а еще солнцем, выпечкой, свежей газетой, только что сваренным кофе. Эти запахи напоминали ему о доме. Оно и неудивительно. Путешествие из одного конца в другой могло длиться неделями, и люди буквально жили в своих купе. Энсадум шел уже почти час, думая о том, сколько бы времени понадобилось ему, будь он на автомобиле или, скажем, на поезде. или верхом на лошади, как те налетчики. Передвигались они явно на лошадях, затем оставили их где-то неподалеку, подготовили ловушку и принялись ждать. Сколько они так ждали, сказать было сложно. Что же действительно было нужно тем людям? В голову шел только один ответ. Саквояж, вернее. Его содержимое. Значит, кому-то понадобилась кровь того человека. Только сейчас Энсадум начал задумываться, каким же образом получил это задание. Ничего конкретного ему вспомнить не удавалось. Нужно было всего лишь добраться в определенное место и взять кровь. Имени он тоже не помнил, а имен родственников усопшего практику знать не положено. Это не запрещено, просто никто не вникает так глубоко. По идее, практика не должна интересовать даже причина смерти человека. Практик не слуга закона, не в его компетенции устанавливать справедливости, вершить правосудие. Зябкий сырой воздух пробирал до самого нутра. Теперь Инсадуму казалось, что понадобится бочка угля и камин размером с жерла вулкана, чтобы изгнать из его тела весь этот холод. Страшно хотелось пить. За 10 или 15 шагов Инсадум насобирал несколько пригоршней снега, который еще не успел растаять и сунул в рот. Снег имел привкус железа. Неизвестно, сколько он шел. Может быть, даже всего пару минут, а может и несколько часов. Энсадум давно утратил счет времени и слабо представлял себе, куда идти. Спасением могли быть следы от колес злополучной телеги. Но теперь он потерял и их. Туман мешал выбрать ориентир. Таким мог бы стать большой камень, либо неровность ландшафта. Однако любая приметная деталь тут же терялась в дымке, стоило отойти чуть дальше. Внезапно накатило отчаяние. Разве мог он вообразить нечто подобное, когда брал очередной билет из прорези в стене? Эта стена, которая находилась в здании курсора, была металлической, из цельного куска листовой стали. Узкая щель в ее центре походила на окошко для писем в почтовом ящике. Время от времени сквозь нее высовывалась карточка из плотной бумаги, На каждой карточке было написано несколько слов. Обычно адресы и краткая инструкция о том, когда браться. Иногда там была нарисованная от руки карта, всегда небрежно выполненная, схематичная, словно кто-то очень спешил, набрасывая все эти линии. В этот раз Инседуму досталась карточка, в которой была именно такая карта. Впрочем, указывалось на ней только место, где он мог нанять лодку. И на этом все. В самом начале Энсадум ломал голову над тем, откуда кураторы узнают обо всех смертях. Более того, один или два раза он подмечал, что карточку ему выдали прежде, чем человек умер. Несчастный испускал дух, и как раз в этот момент практик поднимал руку, чтобы постучать в дверь. Значит ли это, что кураторы каким-то образом предвидят смерти? Энсадум уже давно брел, едва переставляя ноги. оторвав ступню от поверхности, он потратил бы последние силы. Туман не собирался рассеиваться, а следы повозки давно затерялись среди мелких и крупных камней. «Кто бы мог подумать?» — пробормотал Энсадум и рассмеялся. Смех напоминал треск ломаемых веток. «С другой стороны...» Внезапно он споткнулся и рухнул лицом вниз, едва успев вытянуть перед собой руки. Удар пришелся на колени и локти. Тонкая материя штанов лопнула, в запястье что-то хрустнуло. мгновенно утопив сознание во вспышке боли. Однако Энсадум забыл о боли, стоило ему увидеть, что стало причиной падения. Это были две прямые, расположенные на земле параллельно друг другу. Рельсы. Самая настоящая железная дорога. Металл проржавел, сохранились только сами рельсы, шпал не было. То ли сгнили за столько лет, то ли их попросту засыпало грунтом. Ансадум разглядывал покрытые коррозией болты в палец толщиной, скрепляющие рельсы. Многие из них стали настолько хрупкими, что могли лопнуть в любой момент. Хотя кого это интересовало? По этой железной дороге 30 лет не ходили поезда и вряд ли пойдут снова. Во всяком случае, разрушение не оставляло шансов ни единому механизму. Даже самому простому. Смерть механизмов была окончательной и бесповоротной. Поднявшись с земли, Энцедум посмотрел в направлении, куда уходили рельсы. Они начинались у границы тумана по левую руку и исчезали в тумане справа. Наверное, если двигаться по ним все время, можно прийти в ближайшее поселение, ведь раньше именно железные дороги соединяли города. Конечно, всегда оставался шанс просто бродить кругами, ведь пути имели свойство пересекаться, расходиться и вновь сближаться. Чувствуя всю нарастающую головную боль, верный признак того, что с ним пытается связаться куратор, Энцедум опустился на рельсы. Не раскрыть сознание на этот раз было невозможно. Он закрыл глаза, чувствуя, как в его голову проникают чужие мысли. Поначалу они состояли из статичных образов, слишком хаотично подобранных, чтобы это было не случайным. Река, дом, луна в небе, чья-то сгорбленная спина — Острый камень, округлый предмет, похожий на фрукт или макушку головы. Постепенно поток образов иссяк. А из темноты возникло лицо куратора. Им оказался незнакомый мужчина. На его голове была высокая шапка из красного бархата, шею украшала цепь из переплетенных между собой колец, знак алхимика в крови. На этот раз инцедом не стал прерывать контакт. Он надеялся, что кураторы помогут ему выбраться из этой глуши, а еще, как оказалось, ему нужно было видеть перед собой человеческое лицо. Особенно важно это стало сейчас, когда он оказался в одиночестве посреди ничего. Куратор заговорил, но до слуха практика не донеслась ни звука. Мужчина продолжал говорить, пока по отсутствию реакции с противоположной стороны не догадался, что его не слышат. Поняв это, он принялся жестикулировать, но из этой попытки ничего не вышло. Тогда он оборвал контакт. К счастью, на этот раз, покидая чуждое сознание, алхимик не стал швыряться обычными ужасами. Энсадом был благодарен ему из за это. Разлепив тяжелые ветки, практик понял, что не оглох. До его слуха по-прежнему доносились звуки, скрип камешков под подошвами, собственное дыхание. Но был и другой, неожиданный, страшный шум, приходящий из-за границы тумана. Постепенно он усиливался. что-то приближалось. Звук был ритмичным, повторяющимся. Тук-тук. Тук-тук. Парные удары, как будто кто-то забивает гвозди. Первым ударом примеряет точность попадания, вторым загоняет гвоздь до половины. Однако даже звук забиваемых гвоздей будет отличаться, пусть и незначительно. Зависит от материала, даже от того, насколько точно боёк молотка попадает по шляпке. Энцедум знал, что ничего в природе не способно издавать настолько однообразный шум. Пожалуй, это под силу механизмом, и он даже мог припомнить автоматы, которые звучали похоже. Однако ничто из этого не объясняло, каким образом некий механизм, устройство, конструкция или приспособление все еще функционировало. Порыв ветра принес запах. Тот самый, которого Энцедум не чувствовал уже очень давно, со времени детства, а затем внезапно туман раступился, и из него показался...